Глава десятая. Вернувшись из дворца, я сразу отправилась в гостиницу. Взбежала по ступеням, толкнула тяжелую дверь, а, поравнявшись со стойкой администратора, услышала... «Вы к господину Виэрлену?» «Так его нет». Я успела разогнаться. И затормозить оказалось сложно. Чуть не упала. «Как это нет?» «Ушел сразу после того, как вас увезли». Столикой смущения объяснил дежурный. «Увезли? То есть все уже в курсе?» «Хотя, чего я ждала от нашей в целом дружной и охочей до сплетен улицы?» Виэрлен сказал, когда вернется. Увы, господин перед нами не отчитывается. Нервно скрипнув зубами, я развернулась и отправилась на место работы. Зажатой подмышкой Жорик фырчал и укугумкал, словно пытаясь успокоить. Но а ты в конец обнаглел, сообщила животному я. Вчера сил на разборки не было, сегодня утром тоже, зато сейчас появились. Наврал про меня девчонкам, оклеветал по уши. Теперь возьму и начну обращаться с тобой именно так, как ты рассказал. В ответ донеслось пристыжённое фр. Так мы и вошли в салон, а там опять целая делегация. Правда, теперь девочки поджидали не сами по себе, а в компании мадам Фокс. Увидав мою скромную персону, удивились безмерно. Как? Разве ты не арестована? выдохнула Жаржет. Почему тебя отпустили? От такого приёма я споткнулась снова. Нормально. Вообще-то, меня приглашали к его высочеству Торсивалю совсем с другой целью, сказала я, задирая подбородок. К Торсивалю, встрепенулась хозяйка. Мила, так что случилось? То, что у дворцовых магов отвратительное чувство юмора, сообщила я хмуро. Его высочество пригласил меня, чтобы поблагодарить за работу с эльфами. и обсудить некоторые детали, а эти, я поморщилась. Короче, маги, что с них взять? Глаза мадам засияли, улыбка растянула щёки. Коллеги реагировали спокойнее, без неприязни, но и восторга никто не испытал. Пойдём, расскажешь, подскочила мадам в подробностях. Я подписала документ о конфиденциальности. Первое, что пришло в голову, Теперь хозяйка расстроилась, но не сильно. Я же добавила, да и работы полно. При упоминании работы мадам не спорила никогда. И меня отпустили. Я ушла в лабораторию, а там у Каризина уставилась на Жорика. Клянусь, ему было не настолько стыдно, как он показывал, и мне совершенно не верилось в приглушённое угу-гум. Ещё думала о Виере. «Этот гад куда-то ушел, а мне, честной девушке, предлагается его караулить?» «Никогда таким не занималась и сейчас не буду». «Дзинь-бах!» — прозвучало за спиной, и я вздрогнула. «Не нужно оборачиваться, чтобы понять. Очередной склянке пришел конец». «У-у-у!» — горько протянула я, и Жорик втянул голову в плечи. «Ну, насколько это в его случае возможно?» А я сказала. «Хорошо». Готова дать тебе шанс искупить вчерашний грех. Фр. Не хочешь? Тогда точно никаких игр и никакого сна под моим одеялом. Жорик грустно зашевелил ушами, вздохнул, мол, ну давай, излагай свою идею, эксплуататорша. Ничего сложного. Будешь сидеть на подоконнике и следить за входом в гостиницу. Когда явится Верлен, сообщишь мне. Задание казалось бы ерундовое, но хорёк оптимизмом не проникся. Пришлось погрозить пальцем, лишь после этого на мордочке появилось сосредоточенное выражение, и мы отправились искать место, которое можно использовать как наблюдательный пункт. Нашли. Я оставила хорька в комнате отдыха для клиентов, а сама вернулась к отварам и склянкам, посокрушалась над взорванной заготовкой зелья против угривой сыпи. поругалась в полголоса, поминая всех наших хранительниц, свою глупость и подбившую на новую игру Ясю. Привела лабораторию в порядок и уселась за работу. Не думала, что смогу сосредоточиться на своей рутине, но время пролетело как один миг. Когда я отвлеклась от подбора ингредиентов для предстоящего зелья, солнце уже садилось. Почти вечер, а Виэрлен до сих пор где-то разгуливает. Да не может такого быть. Впрочем, быть всё-таки могло. И я поспешила в комнату отдыха, чтобы получить подтверждение того, что объект в гостинице не появлялся. Но вместо этого застала Харька спящим. Он лежал на спинке, вытянувшись колбаской, а сверху его кто-то ещё и шарфом прикрыл. Ну? Ну, Жорик, рыкнула я. Пошевелил усами и не проснулся. Потом причмокнул и перевернулся, сворачиваясь калачиком, одну ведьму, что называется, и мели в виду. Глядя на такое наплевательское отношение, тоже захотела плюнуть, но воспоминания о разбитых вазах и склянке были слишком свежи. Пришлось взять себя в руки и подняться в комнату, привести в порядок волосы, надеть туфли на каблуках и разгладить оборки платья. побороться с искушением использовать амулет левитации. Я решила не спешить с артефактом, подождать, пока спадёт эйфория и направиться к лестнице. Спуститься на первый этаж, выйти из салона и в Всёверлен. Держись. Мимо администратора я прошмыгнула незамеченной. Воспользовалась тем, что перед стойкой мялись аж два ну очень упитанных постояльца. Почему пряталась? На всякий случай. Вдруг мой почти возлюбленный просил никого не пускать. Дальше знакомым маршрутом к знакомой двери. Вот только стучать я не стала. По тем же конспиративно подозрительным причинам. Проскользнула в номер, сделала шаг второй. И землянна замерла. Верлен присутствовал и находился прямо в гостиной. Он сидел на полу, скрестив ноги и привычно демонстрировал идеальную наготу. Нет, короткие шёлковые трусы имелись, но на них я даже не взглянула. Меня всецело поглотило другое зрелище. Серебристые вспыхи змейки под кожей сливались в тугие, толстые полосы. Вер буквально сиял. Я уставилась на это сияние в обо Глаза, стояла и испытывала какой-то необъяснимый, неадекватный восторг. Кажется, тут бежать надо, ведь посторонняя живность в организме точно к проблемам, а я словно приросла к полу, пялилась до тех пор, пока не поняла: змейки не живые, это просто вспышки силы. Лично я о подобных проявлениях магии никогда не слышала, и теперь испытала острый исследовательский интерес. Будь Верлен в сознании, я бы три раза подумала. Но Бландин сидел с закрытыми глазами, дышал безмятежно, демонстрируя все признаки глубокой медитации. Вот я и приблизилась, наклонилась, присматриваясь к груди и шее, а через миг завижала, потому что серые глаза распахнулись. Я оказалась в принципиально другой позе, распластанная на полу. Все произошло стремительно, я даже растеряться не успела. Не знаю, на что рассчитывал этот невинный по заверениям поганий мужчина, придавливая меня своим телом, но в итоге оглушенно затряс головой. «Иуи!» — продолжала вопить я. «А-а-а-а!» — визжала на всю гостиницу. И объекту это не понравилось. «Да не ори ты!» — рыкнул он. «Помогите! Насилуют!» Теперь мне попытались зажать рот, а мерцание под кожей плавно сошло на нет. «И-и-и!» «Тихо!» — рявкнул Виер. Попытка зажать рот не удалась, рука соскользнула. Зато эта неудача навела объекта хмурения на новую, более правильную мысль. Он скатился с меня, поднялся на ноги и отошел подальше — словно его на мне никогда и не лежало. Вот теперь я подчинилась, села и засопела гневно, а снаружи послышалось взволнованное. «Господин Верлен, что происходит? Кто там у вас кричит?» Блондин поступил не самым деликатным образом, распахнул дверь, продемонстрировав набежавшим и свою наготу, и мою персону. Потом добавил с чувством. Никто. Эта моя ведьмочка в гости пришла. Мои щёки предательски порозовели, а глаза гостиничной челяди стали ну очень круглыми. Заслугами на шум прибежали и другие постояльцы, а в самом финале явились господин Олор с женой. Мысль о том, что прямо сейчас в народ пойдёт новая сплетня, вызвала желание ударить Веера чем-нибудь тяжёлым. Прошу прощения. Сказал тем временем гад: "Мы немного увлеклись, впредь постараемся не шуметь". "Да шумите, что уж", выдохнул Олар, пожирая глазами мои голые коленки. Эля в этот миг ползала взглядом по идеальной фигуре Верлена. Это оказалось неожиданно приятно, настолько, что я подтвердила: "Всё действительно в порядке, и мы очень извиняемся за беспокойство". И уже Вера Милый, может ты прикроешься, а то неприлично стоишь. Верно, мёка не понял. Собственная нагота его не смущала, зато все представительницы прекрасного пола грозно сверкнули в меня глазами, мол, удовольствия не лишай. Короче, пришлось встать, извиниться ещё раз и лично закрыть эту проклятую дверь. Потом повернуться к объекту, сделать глубокий вдох и стучаться, тебя не учили? Недовольно буркнул Верлен. Секунда на то, чтобы собраться с силами, и я ответила: "А тебя не учили запираться в интимные моменты? Я не делал ничего особенного, так я тоже, конечно, я лукавила. Мне было неуютно и стыдно. Ну, что делать? Не признаваться же. Да и вообще, ты на меня набросился", сказала я, изобличительно ткнув в обидчика пальцем. с неприличным намерением. Откуда знаешь, что с неприличным парировал гад невозмутимо. Ты ведь неопытная, не настолько. Что что? Серые глаза неожиданно сверкнули гневом. Ну-ка, объясни нормально, что за претензии? Впрочем, Вер тоже понял, что неадекватен, но глаза сверкнули ещё злее. Ты ведь ноль, напомнил он сухо. Причина оправдываться не было, но я всё же сказала. Сложить одно с другим и сделать вывод я в состоянии. Для этого реальный опыт не нужен, тут и теоретического достаточно. Теоретического, серьёзно. А что ещё твой теоретический опыт подсказывает? От былой бури не осталось и следа. Навстречу мне шагнуло то самое животное из породы кошачьих, лоснящееся. с невероятным телом и манящими губами такое, что я огляделась и схватила с комода увесистый канделябр. Движение сразу прекратилось. Более того, теперь Вирлен напоминал Жорика, глаза круглые, на лице обида, смешанная с непониманием. "Только попробуй", сказала я, показательно замахиваясь. Даже не собирался. Тут я вспомнила, что явилась сюда с совершенно конкретной целью. Короткая передышка, опущенная рука, и мозг встал на место. Нужно поговорить. Это и ночью, как понимаешь, кое-что случилось. Если ты про Холму, то мне не интересно, спокойно ответил он. Я ж запнулась, уставилась изумлённо. Новизови не какетничил. Мила, я показал тебе Холму просто потому, что показал «Судя по последствиям, вашей ведьмовской компании было весело, и я за вас рад. Но на этом все, нам нечего обсуждать». Виер даже руками развел. Я приоткрыла рот, но быстро опомнилась. «Как это нечего? Там же, оно же, а ты, ты нарочно привел меня туда в тот вечер, чего ты добивался?» Я всего лишь хотел совместить приятное с полезным, и то он по-прежнему спокойный». Не получилось, но это не критично. То, что вы сломали защиту, тоже значения не имеет. Хочешь сказать, что у тебя и коварных планов на этот счёт нет, а окончательно растерялась я. По губам собеседника скользнула мимолётная улыбка, зыбкая, едва различимая, но глаз-то у меня зоркий. Впрочем, врать верне стал. плана нет. Есть соображения, но я ещё не знаю, хочу ли воплотить их в жизнь. Посмотрим. Я не поняла ничего. О чём мы сообщила? В ответ услышала: "Расслабся, ведьмочка. Тебя это дело не касается. Я по большому счёту сделал подарок, показал уникальное место. На этом всё. Про остальное забудь". Уровень моего непонимания пробил потолок. а чувствовать себя дурой очень неприятно. Только объяснять по-человечески Верлен не собирался, предложив забыть мне, словно позабыл сам. Он грациозно развернулся, взглянул на часы и... Кстати, ты вовремя. Теперь его взор упал на мое платье. И переодеваться не нужно. В каком смысле? Ты о чем? Я нахмурилась и тут же догадалась. Если думаешь, что куда-то с тобой пойду, то сильно ошибаешься. Здесь и сейчас никаких взрывов не прозвучало, и это точно был пусть один, но выигранный раунд. Не пойдёшь? с притворной растерянностью переспросил ВР. Даже сюда, учитывая тот факт, что мужчина был по-прежнему в одних трусах, я и думать не хочу, откуда он достал эти билеты. Пусть будет из воздуха. Но главное, перед моим носом махнули парой покрытых позолотой листочков, и сердце пропустило удар. Я знала, что это, все знали, но позволить себе могли немногие. Во-первых, дорого. Во-вторых, очередь в кассу Главного королевского театра всегда была чудовищной. Там либо померить в процессе ожидания, либо прийти ночью, вскрыть систему охраны и украсть. Конечно, я уставилась на Веера с подозрением, но тот был плохим телепатом и ничего не понял. Дав мне пару секунд на размышление, он вопросительно заломил бровь, и тут выдержка одной ведьмы закончилась. Хорошо, я с тобой схожу, сказала спокойно. А внутри всё танцевало и вопило. Да-да-да. Театр королевский, а ведь там самые модные постановки с нестандартным прочтением, и труппа удивительная, и и и. и, и. Когда Верлен скрылся в спальне, я всё-таки закружилась на пятке, потом сделала шаг в сторону, и под моей ногой проломилась доска. Доска в полу. В одной из по-настоящему хороших столичных гостиниц, в номере, который предполагал комфорт и безопасность для состоятельного гостя, ступня застряла. Я по инерции пролетела вперёд, и что-то хрустнуло. За хрустом последовала вспышка нестерпимой боли и мой оглушительный вопль. В этот миг я вспомнила даже те неприличные слова, которых не знала. а в номер почти тотчас влетел господин Олар. Остальные сотрудники гостиницы обнаружились на прежнем месте, сразу за порогом, будто никто и не уходил. «У-у-у!» — возопила я. Олар провала пола тоже не ожидал и изумленно захлопал глазами. Зато выскочивший из спальни пола одетый блондин не растерялся. «Лед и врача!» — властно скомандовал он. После чего поспешила на помощь моей бедненькой ноге.